Глава 23 третья. «Да быть того не может! Немыслимо, невозможно! Это нечестно!» Качался держать за голову мой оппонент. «Ну да, ну да, вы все так говорите!» Улыбнулся я, расставляя шахматы обратно на доску. «Реванш! Немедленно!» Потребовал от меня один из самых именитых призраков древней Авы. «Не здесь и не сейчас. Я и так кучу времени потратил». «Скоро рассвет, а мне ищу толпу духов обреченных спасать. Так что, если хочешь еще партийку, будь любезен оторвать свою царскую призрачную задницу от камня и прийти в мой... М -м, дворца у меня еще нет, но будет. В мой город приходи в общем, уважаемый Леорик XVII». Человек, чью гробницу я нашел, был не просто каким-то там очередным правителем. Нет, это был сам сын императора Авалона, Один из немногих, кто пережил Великий Раскол и начало войны Тысячелистника. Его отец был тем, кто создал трактат, предсказывающий скорый приход захватчиков и Слимов. А Леорик был тем, кто начал восстанавливать этот город, после того, как война сместилась на другие части континента. А потом он передал Великую Аву, столицу Авалона, своим детям и отправился на войну. Бесконечную войну, что не закончилось до сих пор. Прошли десятилетия, и Леорик вернулся в Аву, будучи практически лишенным физических сил. Его одолевала неизлечимая болезнь, и он решил, что уйдет по-своему. Эта гробница, скрытая практически у парадного входа в катакомбы города, расположенная под одним из величайших храмов древности, должна была стать хранилищем знаний и истории о прошлом, о великой войне, о предательстве, о жизни и смерти а его наследники должны были в час нужды открыть ее, используя тайные знания. Но им не повезло. Их род был прерван, храм разрушен, а много лет спустя ядовитый магический туман поглотил центральные земли архаритов. Люди ушли под землю, в том числе в эти самые катакомбы, а о забыли. Вместе с ним в последний путь отправились и его войны, Старые, верные, обреченные на скорую смерть. Они использовали свои магические познания и жизни для укрепления и сокрытия гробницы Леорика XVII от недругов. Прошло множество лет. Люди вернулись на поверхность, и война продолжилась. У прекрасной Авы появились новые владельцы, и наступил новый рассвет. А старик, не сумевший смириться с тем, что умирает, не исполнив данную отцу клятву, Остался сидеть здесь. «Так что за клятву ты там дал?» Поинтересовался я у замершего от возмущения правителя древности. «Да, мы о многом успели поболтать, пока играли. Он немного узнал обо мне и моих целях, моем прошлом и настоящем. Я ему рассказал о новых реалиях этого мира. Что самое важное, именно когда Леорик услышал, что его род, скорее всего, либо прерван, либо растворился в других людях, Он допустил роковую ошибку, позволившую мне победить в этой партии. Старик был реальным монстром, предугадывал все мои ходы и попытки загнать его в ловушку. Я уж думал, что партия закончится в ничью, но повезло. Слова порой могут ранить сильнее пули. Лерик сильно расстроился, осознав, что его наследники больше не правят авой. И тот факт, что нынешнее поколение правителей почитает заветы древних, оставленные им и его современниками, и продолжает праведную войну, не особо привел старика в чувство. «Клятву покончить с мятежниками, уничтожить тех, кто с радостью нырнул в войну тысячелистника и затопил овалоны соседней земли кровью!» Я так и не смог этого сделать. Я договорился с сыном, что он или его дети придут к моей могиле, когда победа наконец-то окажется в наших руках». «Но я даже не знаю, что тебе сказать на этот счет. Войну эту вы не проиграли, и это уже достижение. Кстати, если все будет продолжаться так, как есть, то недолго вам осталось. Только Слимы сдерживают империю от уничтожения архаритов». «Архариты? Кто это? И при чем тут сказочные Слимы, описанные в трактате «Отца»?» — удивился дух. «Ох, это будет долгая история, а времени совсем уже не осталось. Давай так договоримся. Я тебе это расскажу позднее и в другом месте. Сейчас быстренько соберу артефакты, они как минимум в музей могут пойти, и побегу дальше. А ты просто за мной, если хочешь, иди». «Очень смешно, царствующий собрат, расхищающий чужие гробницы. Как будто я могу выйти из этого места». Ударил он ладонями по столу. Но даже пыль в этом месте не поднялась от его призрачных рук. Он и так на эту партию пустил почти всю силу души, что у него только скопилось за многие века. «Так а что тебя останавливает? Ты привязан к этому месту, потому что ты ждал своих потомков? Ждать их больше бессмысленно. Поводок, привязавший тебя к этой пыльной комнатушке, порван. Иди куда хочешь». Осознание накрыло старика. И он даже стал немного прозрачнее. «Так, стоп, отмена. Не надо мне тут в великом потоке времен растворяться. Думаешь, проиграла, твоя битва окончена? с два. Поднимай свою тощую задницу. Новый враг у ворот. И этот враг опаснее имперцев. Он настолько могущественный, что архариты и имперцы только вместе смогут дать достойный отпор. Я собираюсь прекратить эту бессмысленную, бесконечную войну, и мне нужны помощники вроде тебя. Решай здесь и сейчас, хочешь ли ты реванша в этой жизни». «Есть ли у тебя желание доказать, что архариты круче имперцев? Хочешь ли сделать так, чтобы последние пророческие слова твоего отца не оказались брошенными в пустоту и забыты? Если хочешь, тогда стисни зубы и не смей ныть и скулить. Твоя партия еще не окончена». «Да что я могу? Я никчемный призрак, которого ты почему-то видишь!» «Ты человек, достойный своего отца и своего народа. Я помогу тебе обрести былую силу и могущество» а ты помоги мне спасти два народа, мой и свой. Архариты — наследники старых традиций, написанных твоими предками заветов. Они в очень тяжелом положении. Кто, если не такой, как ты, должен вырваться из оков смерти и вновь высиять на полях сражений? Собирай свои вещички, Леорик XVII. Тебя ждет перерождение и становление Леориком I. Ты... ты некромант? Лучше. Ядан. «Элементалист, познавший путь духа! Скоро ты поймешь, насколько удивительный шанс тебе выпал!» Старик скептически посмотрел на меня, но все же сказал, «Звезда с тобой! Ладно!» И вот мы убрались за пределы гробницы, оставив на память потомкам Леорика XVII лишь расписанные потолки и стены, добитые кувшины». Человек, что был первым освободителем и восстановителем Авы, с удивлением смотрел на мир, что изменился за эти годы. Не веря своим глазам, Леорик пытался прикоснуться к моим элементалям и с трудом поднял с пола свою призрачную челюсть, когда я начал заниматься массовым спасением заблудших душ. Как я и предполагал, это место было едва ли не проклятым. Сюда сбрасывали еще живые, но уже обреченные тела своих жертв, грабители и убийцы из нескольких банд, существовавших на улицах Авы десятилетиями. Многие не смогли смириться с такой смертью, и вот итог. Сотни душ, жаждущих отмщения. Кто-то хотел найти своих родных и близких, кто-то убедится, что этой банды больше не будет существовать, и их обидчики будут наказаны. Я пообещал убедиться, что мафия будет наказана, если те банды, что повинны в смертях, еще существуют. Некоторые хотели, чтобы я передал их близким послание. К сожалению, как бы я ни хотел это сделать, это было нереально. Самый молодой дух попал сюда 33 года назад. Вот и пойди найди его родных спустя столько времени. Это ж целая рава помощников нужна. В целом почти всем хватило обещания надрать задницу бандитам, если только они еще живы. Узнать это я смогу при помощи элементалей, а вернее элек. Сразу две сотни создал и отправил искать цели. Имена некоторых убийц мне известны, как и название группировок. Эти гады сюда даже стражей городских скидывали и своих же соратников по бандитскому делу потому духи с радостью делились пусть и устаревшей, но все же относительно интересной информацией. На этом первая ночь приключений в катакомбах закончилась. Удалось найти прелюбопытного духа и набрать энергии для укрепления разведки. Даже вторую сферу на треть заполнил. Я вернулся в особняк и оказался в подвале. Уже наступило утро, поэтому, к сожалению, шансов пробраться незамеченным у меня не было, «По дому шляется куча посторонних людей. Что же делать?» «Хрррр!» — скрипнул камнями в своих лапищах земляной элементаль. «Хм, а это идея? Так, иди сюда, родной. Единение!» Объединился не как обычно. Я буквально спрятался внутри земляного элементаля. Он чуток раздулся вширь, но это ничего не значило. Теперь он просто должен был дойти до моей спальни и попасть внутрь». «Не понимаю, что ты делаешь». «У меня недостаток людей. Многие вещи самому приходится делать втихую. Ладно, я пошел. Просто лети неподалеку, ладно?» «Ава, я хочу посмотреть на нее». Проигнорировал меня Леорик, стоило ему оказаться у первого же окна и удрал за пределы поместья. «Надеюсь, он вернется, когда нагуляется. Но меня ждет второй раунд переговоров». Перемещение оказалось успешным, никто ничего не заподозрил. Таша, правда, слегка испугалась, когда я выпрыгнул наружу, словно из торта. Не успел я даже помыться, как нас позвали на завтрак. Там же и начался второй раунд Политика шпионских игр. Дипломаты со стороны архаритов выглядели, мягко говоря, неважно. Видимо, почти всю ночь не спали, обсуждая новые знания, перспективы и предложения. И, судя по кислым лицам и осуждающим друг друга взглядом, к единому мнению они не пришли. Ну что же, продолжаем мягко давить. Я начал рассказывать им об утерянных технологиях прошлого, о тайных знаниях и направлениях магии. Почти весь день мы обсуждали возможность торговать и проводить совместные раскопки и исследования. Я говорил им то, что они желали услышать. Даже первый не выдержал, и когда мы были наедине, заявил, что я слишком мягко стелю. Некоторых даже пугает такая безвозмездная щедрость с моей стороны. На это я лишь улыбнулся и предложил вернуться в общий зал после окончания трапезы. И там я уже дал им понять, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Я еще раз прошелся по списку того, что они могут получить в перспективе каким магическим интересностям я могу их обучить, чтобы они обрели еще большую власть и могущество на фоне имперцев в этом направлении. И плавно перешел к тому, что я за все это хочу. Если вы планируете создавать защитные обелиски с моей помощью или восстанавливать древние, разрушенные, то мы должны делать это на моей территории, хотя бы в том же дежоне. На каждый восстановленный или созданный с нуля ваш обелиск я хочу получить точно такой же свой. С вас материалы, ресурсы, транспортировка через портальную сеть, а с меня филигранная работа и обучение ваших специалистов. Я особо не переживал за сохранение секретов, ибо эта технология крайне важна для всего мира и поможет защитить многие жизни людей, особенно когда рогатые начнут активное наступление. А рано или поздно они его начнут. Да и если за моей работой будут наблюдать непревзойденные гении, даже им понадобятся годы, чтобы самим стать мастерами. Плюс нужны определенные условия. Сильный маг не всегда подойдет для этого дела. Скорее нужен внимательный, точный, строгий и спокойный. Тот, кто сделает все не быстрее всех, а идеально. Архариты сходу решили торговаться. Но тогда я просто сказал, что могу отказаться от обучения и просто выставлять им цену за ремонт каждого такого защитного обелиска. И напомнил, что выгоднее они предложения не получат. Кажется, до них дошло, и в этот момент я перешел к новым требованиям. Зелье омоложения. Мне нужно многое, чтобы начать их готовить, и в первую очередь люди алхимики, травники, ученые, причем не те, что работают на вас, а и на мирцы. Я не знаю, кто из них подойдет. Просто отправьте их всех жить в Данское королевство, как и тех, что придут позднее». Вои возмущения, крики несогласия эхом разлетелись по дворцу Совета Раки. Мне даже пришлось взять паузу, чтобы эти балбесы выговорились и успокоились. «Во-первых, всем нам нужно быть терпиме. Во-вторых, рабство все равно исчезнет из этого мира, я вам клянусь». В том виде, как сейчас, оно не будет. Философские вопросы о том, что такое рабство, можно оставить для любителей чесать языком, ибо я говорю о базовых правах. Жить, а не выживать. Служить, а не прислуживать. Дышать воздухом там, где ты хочешь. Пока мир к этому не готов. Но это должно быть хотя бы на моей земле. И да, для этого им придется дать клятву, чтобы не нарушать законы, приносить пользу, Защищать мое маленькое королевство и помогать развивать торговые связи. Я знаю, что их не так уж и много на всех ваших землях. Вас миллиарды, а их не наберется даже миллиона. Вы просто избавитесь от голодных ртов, а взамен за каждого такого освобожденного я заплачу справедливую цену. Идет? Что ты имеешь в виду под ценой, уточнил третий. Решимся вместе. Это могут быть товары, деньги, контрабандные ресурсы с территории Империи или мои услуги. Вы ведь уже прекрасно поняли, что мои возможности несколько выше, чем у обычных магов. А сможешь Имперский Легион для нас уничтожить? Хороший вопрос. На несколько мгновений я задумался. Просто уничтожить армию имперцев — это можно, но нужно ли мне это? Человеческие жизни куда ценнее, чем кажется. Тем более, если это обученные войны. Они могут принести безопасность и покой в десятки городов и поселений. Без них, боюсь, лимы могут уничтожить куда как больше людей, причем мирных. А это идет вразрез с моими понятиями чести и справедливости. За такое я себя не прощу. Да еще и мир магии от меня отвернется. Могу, но не стану. Только если от этого не будет зависеть судьба мира. А вот устроить диверсию, из-за которой они не смогут далеко продвинуться в глубины ваших земель, это, пожалуйста, уничтожить склады с топливом, транспорт, это даст вам достаточно возможностей для защиты. Ты так переживаешь о жизнях людей, но при этом собираешься поднять целый материк на восстание против рабства? Удивился второй, поняв, что именно меня тревожит. Есть вещи, которые приносят сугубо минус всем нам. Люди не получат ничего от гибели такого количества солдат. Восстание рабов имеет совершенно явные перспективы превратиться в полноценный рывок вперед для миллионов людей. Это позволит племенам и странам Смарикана развиться, и они помогут нам дать отпор Слимам еще и на этом континенте. Все взаимосвязано, — объяснил я. Но, судя по всему, мой ответ его не слишком-то впечатлил и убедил. Ну и плевать. Я делаю то, что считаю правильным. Если он с этим не согласен, это его проблема». Второй день сватовства двух мировоззрений и правителей подошел к концу. Леорик так и не появился, но ну а я с удовольствием отправился в очередное ночное путешествие. Легендарных духов не нашел, но было много занимательных личностей на моем пути, а также простых неупокоенных. Катакомбы и подземелья Авы воистину наполнены возможностями для таких, как я. В эту ночь я полностью заполнил вторую сферу духа и приступил к формированию третьей. Уже возвращаясь в предрассветные часы обратно, я понял, что люди здесь духовно побогаче будут, чем те, что живут в империи. Я точно получал куда больше силы после освобождения каждого духа. Возможно, это потому, что число магов тут больше, и силы их куда выше, чем у магов империи. Как бы то ни было, новая сфера духа заполнилась на треть, а коллекция трофеев пополнилась. Сделать с ней я, правда, ничего не мог, разве что можно использовать все эти экспонаты в качестве награды для ученых, которые позже обоснуются в Данской Академии Наук. Третий день переговоров стал прорывным. Я впервые увидел не столько заинтересованность и хитрость во взглядах архаритов, сколько пламенный интерес стать персональными кураторами той или иной сделки. Мы перешли куда как более любопытным мелочам. Прокладка дорог, торговые пошлины и налоги, границы территорий, посольство в Буром для представителей многочисленных королевств архаритов. В общем, работа закипела. Многие важные вопросы даже перенесли на четвертый день, ведь все обсудить сразу почти невозможно. Я и сам был противником спешки. Уж слишком высок был шанс опростоволоситься и заключить невыгодное для себя же соглашение. Ночь — очередная вылазка. Но перед тем, как отправиться к новым бедолагам, я сдержал свое слово и уничтожил логово банды, что носило то же имя, какое назвали мне «Жертвы». К моему удивлению, даже удалось поживиться их добычей. Сейчас они, правда, позиционировали себя как наемники, но легализация им не помогла избежать моего клинка и пламенного возмездия. У них даже глава остался тот же, что был в последней банде. Духи получили свое отмщение, а я получил оружие и прочую добычу. Так много всего, что даже разбирать лень. Принесу в бурый, и пусть любительница нажив развлекается, сортирует. Дальше по плану были новые бедолаги, новая порция силы, новые открытия и Леорик, задумчиво стоящий у очередного перекрестка. «Здравствуй, решил вернуться?» — поприветствовал я. «Стоит весь такой величественный, погруженный в тяжелые думы». «Я и не уходил. Я узнавал, во что именно превратился наш мир, пользуясь своей... свободой». «И как?» усмехнулся я. «Дерьмо. Кругом не боевые маги, а доходяги. Не стражи-хранители, а позорные полукровки, не способные выдать ни единого стоящего заклинания». Злобно сплюнул он на каменные плиты пола, как будто живой человек. «А я ведь предупреждал». «И то верно». «Ладно, если я хочу, чтобы наше наследие не загнулось, мне понадобится найти старых друзей и обрести новых» пусть даже пришедших из другого мира. «К тому же ты задолжал мне матч-реванш», — произнес Леорик. «Всегда рад помочь собрату-правителю. И где мы будем искать твоих старых друзей? Думаешь, они тебя ждут?» «Уверен, в своих гробницах и ждут. Я был правителем, не просто королем, а полководцем. Я похоронил многих врагов и не меньше соратников. Очень многих. И помню практически каждого из них». Если я найду души хотя бы некоторых, а ты вернешь их к жизни, поверь, ты не пожалеешь. И первые три моих генерала уже здесь», — указал Леорик рукой себе за спину. «Если хочешь, чтобы я работал на тебя, верни мне моих генералов». «Договорились». Протянул я руку, и он с большим трудом, но пожал ее, растрачивая драгоценные силы своей души. «Все» лишь бы показать серьезность намерений. Кажется, из этой дипломатической миссии я вернусь с куда как большим количеством трофеев, нежели рассчитывал».